Глава 38 Тесса Великий план Калина состоял в том, чтобы спуститься с опасной горы, вместо того, чтобы выбрать более легкий путь через перевал ветров. Он настаивал на том, что боги ожидают, что мы пойдем именно этим путем. Все разведчики выбирали этот путь и исчезали, как только пересекали границу. Так что вместо того, чтобы рисковать своими жизнями, мы спускались по веревке со скалы. К счастью, я чувствовала себя как дома, свисая с каменной стены. Я устремлялась от выступа к выступу, веревка послушно ложилась в руки в перчатках, и знакомый прилив ликования наполнял мою душу. Резкий ветер бил по лицу, а заплетенные в косу волосы хлестали ноющую спину. Во имя света, как приятно было снова карабкаться по скале. Мои ботинки ударились о выступ, и я приземлилась рядом с Калином. Я улыбнулась ему, когда Боудика пронеслась вокруг нас на своих блестящих черных крыльях. «Рада, что мы не пошли по канализационным туннелям?» – усмехнулся он. Это был всего лишь еще один тайный выход из Дубноса. Этот вариант был бы проще, но я с радостью выбрала скалу. У меня не было желания подкрадываться к врагу, воняя мочой. «О, конечно, это самое весёлое, что у меня было за последние дни. А я-то думал, что ты счастливее всего в библиотеке. Если бы только мы могли спуститься по скале в библиотеку, тогда я была бы на седьмом небе от счастья». Его мрачный взгляд скользнул по мне. «Я надеюсь, ты не забыла кое о чем. В противном случае ты ранишь меня, любовь моя». Несмотря на то, что судьба угрожала нам, я смотрела на Калина с такой легкостью в груди, что у меня перехватывало дыхание. Ну, последний раз, когда я была в библиотеке, я не просто читала. Он практически замурлыкал в ответ. Его желание передалось мне через наши узы, и я знала, что он чувствует то же самое. Все, что я могла сделать, это отвести от Калина взгляд. Не хватало тотчас... Взобраться по его телу как только что по скале. Теперь, когда мы осознали правду о нашей связи, мне иногда казалось, что я не могу ясно мыслить. Нить, связывавшая нас, натянулась так сильно, что я почувствовала необходимость сократить расстояние между нами. Но мы не могли поддаться этому ни здесь, не так, Не тогда, когда столько жизней зависело от того, найдем ли мы ответы. И вот. Я судорожно вздохнула и вытерла капли пота со лба. Когда я это сделала, спина вспыхнула от боли. Калин заметил, как я поморщилась, и нахмурился. Нам нужно сделать перерыв до да подножия еще далеко. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Дубносу нужно, чтобы мы продолжали двигаться. Мы не найдем ответов, если у тебя откажут мышцы. Мы отдохнем 20 минут а потом вернемся к веревке». Мне хотелось поспорить и преодолеть смертельную боль, но я знала, что он прав. Сразу за выступом была небольшая пещера, вход в которую был обращен на север, в сторону от восточной границы. Оказавшись внутри, Калин собрал несколько веток и развел костер. Садясь ближе к пламени, я вздохнула с облегчением. До этого момента я не замечала холода, я была слишком сосредоточена на веревке, камнях и острых ощущениях от спуска. Теперь, когда я сидела неподвижно, холод пробирал до костей. У меня даже дыхание перехватило. Температура значительно упала с того момента, как мы покинули Дубнос. Калин протянул мне флягу с водой и кусок вяленого мяса, а затем задумчиво уставился на огонь. Боудика устроилась у него на плече. Становится холоднее, и туман сгущается. Предполагаю, что это ненормально. Такое случалось и раньше, но всего на несколько недель, сказал он. Иногда я забываю, что туманы исходят от меня. Они всегда казались мне чем-то живым, дышащим самостоятельно, особенно с тех пор, как я потерял контроль над ними. Что ты пытаешься сказать? На мгновение пещеру заполнил только звук потрескивающего пламени. «Я не уверен. Просто кажется, что все это как-то связано. Туманы, твари, штормовые ферри, с которыми мы столкнулись в Итчине, мои и твои силы. Я не знаю, что все это значит, но это действительно может быть связано». Я кивнула. «Мне пришла в голову та же мысль». Но если у кого-то и было объяснение всему этому, то это были люди Таловина. Есть какие-нибудь вести от них? Ни слова. Нам стоит беспокоиться? Перед моим мысленным взором промелькнуло лицо Вэл. Тревога за нее угрожала ослабить мою решимость. Мысль о том, что Вэл могла погибнуть, приводила в ужас. Когда она отправилась в земли смертных... Я думала, что она будет в большей безопасности, чем наш отряд. Что же с ней случилось? Прошло много времени. Вполне возможно, что камни связи в Таловине не работают, сказал Калин, но его голос не был убедителен. Остаток нашего короткого перерыва мы провели в молчании, наблюдая за танцующими языками пламени. Какая-то часть меня хотела упасть на пол пещеры, и остаться здесь на несколько часов, позволяя теплу прогнать жуткий холод, который таился снаружи. Скорее всего, мы не сделаем еще один перерыв, пока не достигнем подножия горы, а затем уже окажемся на вражеской территории. Там не будет больше огня. Не будет больше тепла. Но пришло время. кален встал и протянул мне руку. Я взяла ее, не говоря ни слова. Жуткий страх в моем сердце отразился и через узы. Мы подошли к выступу и схватились за веревку, а затем спустились по склону, туда, где нас мог поджидать враг.